Глава девятнадцатая. Обратно нас провожал Лакей. Хозяин замка не появился ни у нас, ни позднее вечером на выступлении, которое я планировала сделать последним. Дарио сказал, что завтра утром мы отправляемся в путь. Спрашивал он и о нашем разговоре. Но я почему-то не захотела рассказывать. Не сейчас. Зная отношение Дара к Сидхе, мне просто было страшно. Уж выкладывать так все, а я пока не готова. Позднее мажордум принёс для Даррио деревянный ларец, сообщив, что лорд Каллахон велел передать амулеты. «Можно забрать любые, которые мы сочтём подходящими». Я в процесс выбора не вмешивалась, лишь издали наблюдала, как Дар копался в ларце, перебирая и внимательно рассматривая кольца, браслеты, подвески, броши. Что он в итоге выбрал, я не стала интересоваться. Всё равно ничего в этом не понимаю. Утро началось рано. «Вещей у нас было мало, так что упаковали мы их ещё с вечера. Вышли во двор, где я, зябко поёживаясь, стала искать взглядом наших лошадок. Странно, но никто не спешил везти их к нам. Что-то здесь не слишком расторопные конюхи», — заметила отстранённо и поправила оттягивающую плечо гитару. «Лошади нам не понадобятся. Оставим их здесь», — соизволил ответить невозмутимый Дарио. «Они всё равно дешёвые и мало на что годные» когда потребуется купим нормальных». «Но как же...» «О, лорд Калахан, доброе утро!» «Готовы?» — равнодушно спросил вышеозначенный господин, широким шагом подойдя к нам. Он был тоже одет по походному, а на его поясе красовались меч и кинжал. «Да, Калахан», — кивнул ему дар. «Амулеты я выбрал». Ларец остался в комнате. «Знаю. Отойдите». Мой спутник тут же подхватил за локоть ничего не понимающую меня и торопливо оттащил подальше от мрачного и крайне недовольного жизнью и нами обоими хозяина замка. Я открыла рот, желая поинтересоваться, что происходит, да так и застыла с отвисшей челюстью. Фигура лорда пошла рябью, исказилась в пространстве, как это бывает с Маревым в особенно жаркие дни. И вот вместо светловолосого мужчины во внутреннем дворе замка Стоит дракон, огромный бронзовый дракон, с крыльями, хвостом, шипастым гребнем на длинной шее, четырьмя когтистыми лапами и огромной башкой. «А... это...» — способность говорить не спешила ко мне возвращаться. «Живее! Хватит терять время!» Вдруг прямо у меня в голове прозвучал голос лорда Каллахана, а из ноздрей огромного ящера вырвался дымок. «Кажется, я как никогда была близка к обмороку. И неважно, что я сейчас вроде как не девушка». реми поторопись», — потянул меня за руку ничуть не удивленный Дарио. «Каллахан не станет долго ждать». На негнущихся ногах я заторможенно поплелась за ним, а, подойдя вплотную к жуткому чудовищу, промямлила. «Лорд Каллахан, вы дракон?» Признаю, на последнем слове я сорвалась на фальцет. «Что за глупый вопрос? Разумеется, я дракон. Музыкант, ты что, не знал, к кому приехал и с кем?» Голос в голове звучал раздраженно. «М -м -м, «С кем?» да ты тоже?» реми шевелись. Дарья увильнул от ответа и повлёк меня к отставленной в сторону здоровенной чешуйчатой лапе. Принялся карабкаться на спину монстра, чуть ли не за шкирку, затаскивая наверх и меня. А я чувствовала себя так, будто меня по голове стукнули. — Боги всемогущие! — прошептала я, вцепившись в один из шипов на хребте ящера, когда мой спутник насильно усадил меня в пространство между двумя из них. — Рэми, хватит! Ты сам хотел к драконам. «Я обещал, что доставлю тебя к ним», — немного нервно произнес он за моей спиной. «И да, я тоже дракон. Был им, если уж точнее. После приговора мне заблокировали не только магию, но и оборот. Лишь по этой причине я вынужден был обратиться к Каллахану». «Маленький музыкант не знал, с кем спутался?» «Смешно!» Без малейшей тени улыбки прогудел прямо в моем сознании голос лорда Каллахана. Я думал, что драконы там, далеко. Зачем-то попыталась я оправдаться. А вы живете здесь, в Калиоте? О том, что я сижу на спине жуткого огнедышащего чудовища, и оно, кажется, собирается взлететь, я старалась не думать. Глупый мальчишка. Я же предупреждал, что ты не с тем связался. Посчитав на этом общение со мной исчерпанным, дракон расправил крылья, согнул лапы, толчком прыгнул вверх, И полетел. Кажется, я закричала. Не уверена. Но ветер тут же забился в рот, сдул с головы капюшон и засвистел в ушах. Внизу уменьшались дома, деревья, а небо становилось ближе. Когда я немного пришла в себя и отмерла, то оказалось, что я так и сижу с открытым ртом, намертво вцепившись в шипастый гребень. Нас окружают низкие тяжелые облака, а земли не видно. Подо мной мощно перекатывались тугие горячие мышцы, и вообще ящер оказался горячим, словно на печке сидишь. Так что, несмотря на пронизывающий ветер и сырость, было не холодно. Только пальцы окоченели и уши. Рискнув, я отцепила одну руку и, накинув капюшон на голову, потуже затянула шнур на горловине, чтобы он больше не слетал. «Лететь долго, музыкант. Можешь поспать. Меня нервируют истерики». — Я постараюсь вести себя достойно, лорд Калхан, негромко ответила. — Почему-то была уверена, что он меня услышит. Дарио за моей спиной был молчалив и погружен в себя. От него исходила тоска, болезненная грусть по тому, что было в его жизни и чего он лишился. — Крылья? — Он лишен крыльев и возможности летать? Отчего-то я не испытывала злости и обиды на него за то, что он не рассказал мне и не подготовил к такой неожиданности. Ну, дракон. Жуть, конечно. С другой стороны, я тоже о многом умолчала. И я сама неведома зверушка, как оказалось. Мама была ситхи. И, учитывая, что я совершенно не похожа на папу, а полностью унаследовала ее внешность и, кажется, дар, то и я вроде как... Ситхи. Та да, еще новость. Хотя, возможно, полукровки не так раздражают окружающих, как чистокровные ситхи. С этим еще предстоит разбираться. Летели мы долго. Люди не соврали, говоря, что драконы живут обособленно ото всех и очень далеко. Минута за минутой, час за часом, а мы все парили в небе, изредка выныривая из облаков, чтобы согреться. Огромный страшный зверь ловил потоки воздуха, тогда его крылья переставали размеренно двигаться, и мы планировали, словно воздушный змей. Я даже начинала находить странное удовольствие в невероятности происходящего. С интересом смотрела вниз, на мелькающие кусочки полей и лесов, на тонкие нити рек и блестящие на солнце кляксы водоемов. Наконец впереди встали горы. Я думала, мы двинемся к ним, Но кроме горных хребтов, укрытых снежными шапками, показалось и море. Бескрайняя сверкающая гладь, простирающаяся до самого горизонта. А у подножия гор раскинулся город. Вот к нему мы и начали спускаться. Я уж было решила, что мы приземлимся где-то в центре, на одной из широких площадей. Но вместо этого лорд Калхан, точнее дракон, сделал круг над городом, словно давая нам возможность рассмотреть его. А потом начал плавно снижаться к западной окраине, туда, где среди садов прятались аккуратные двухэтажные домики. Возле каждого из них расстилалась открытая лужайка, на которой не было ни клумб, ни кустов, и, кажется, я поняла, для чего она предназначена. На одной из таких площадок, покрытых сочной зеленой травой, чешуйчатый ящер и приземлился. Тяжёлое тело, удивительно аккуратно для своих размеров, присело пружиня на мощных лапах. После чего два огромных крыла сложились, и прозвучала команда. «Спускайтесь!» Услышала её не только я, так как Дарио за моей спиной завозился, похлопал меня по плечу и позвал. «Рыми, мы прилетели, просыпайся!» «Я не сплю!» Выпутываясь из капюшона, отозвалась я и попыталась привстать. Попытка провалилась. За долгие часы неподвижности тело затекло и совершенно не слушалось. Дар понял правильно, негромко хмыкнул, аккуратно подхватил меня за шиворот и выволок. Он же помог спуститься, потому что я сама позорно скатилась бы по скользкому чешуйчатому боку прямо на землю. А как только мы оба очутились внизу и отодвинулись подальше, драконья туша снова пошла рябью. Миг и перед нами невозмутимый холодный светловолосый лорд. К нему уже вернулись привычная невозмутимость, надменность и отстранённость. Лишь на короткие мгновения его выбило из состояния отрешённости вчерашняя новость о смерти моей мамы. Я озадаченно осматривалась, пытаясь понять, куда он нас привёз, но долго гадать не пришлось. реми этот дом я когда-то давно подарил Альенде». Она ушла, но за зданием и территорией приглядывали. Теперь это все твое. Документы оформят в ближайшее время. Твой раб может жить с тобой, если ты не пожелаешь от него избавиться. «Лорд Калахан, мне...» — пролепетала я. «Не заблуждайся, музыкант. Я делаю это не ради тебя, а в память о ней. Не хочу, чтобы ее дитя бродяжничало. Идите за мной» он отвернулся и пошагал к крыльцу. Там нас уже ждали. Симпатичная пожилая дама в простом аккуратном светлом платье и немолодой крепкий мужчина сильной проседью в каштановых волосах, держащий в руках садовые ножницы. Рядом с ними две хорошенькие девушки в форменных платьях служанок и белых передниках. Судя по внешности, дочери этой госпожи. Семья, приглядывавшая за домом. При нашем приближении женщины присели в книгсенах, а мужчина поклонился. «Лорд Калахан, рады вас видеть. Мы не знали, что вы сегодня прибудете», — заговорил глава семейства и передал садовый инвентарь одной из девушек. «Я привез нового владельца этого дома», — проигнорировал приветствие и недоумение аристократ. «Отныне вот ваш хозяин», — кивнул он на меня. Служится беспрекословно». «Документы на собственность оформят в ближайшее время. Для вас все останется неизменным, если только вы не пожелаете сменить работу. С ним вместе будет жить его раб», — последовал небрежный кивок на Дарио. Оттого полыхнуло яростью, фактически ненавистью, но смолчал, только желтые глаза прищурил. «Приветствуем вас, господин», — тут же поклонились мне слуги. «Как к вам обращаться?» «Мое имя Реми, Сделав вид, будто не заметила попытки прощупать мой статус и фамилию, с вежливой улыбкой ответила я. «Мы с вами познакомимся ближе чуть позднее. А сейчас можно горячего чая? Мы долго добирались, я продрог». «О, конечно!» — встрепенулась женщина. «Экономка?» «Может, горячего шоколада?» и «Есть пироги с мясом и с вишней». «Не желаете перекусить?» «Желаем», — ответил вместо меня лорд Калхан. реми мне нужно с тобой поговорить. Я задержусь здесь до завтра, и ты ответишь мне на кое-какие вопросы». Я поёжилась, но спорить не решилась. Слишком уж быстро всё происходит, я не успеваю морально подготовиться. Сразу после чаепития я познакомилась со слугами. Подтвердилось, что это действительно семья». Госпожа Виенна приглядывала за всем хозяйством в целом, командовала дочками Маршей и Линдой, которые следили за порядком, а господин Жанник исполнял работу, требующую мужской силы, занимался конюшней, домом и садом, мог починить крыльцо или покосившиеся двери и ставни, перекрыть крышу, если та начинала протекать. В данный момент отсутствовала еще одна особая из прислуги — Ухарка, которая уехала поутру на рынок и не успела вернуться. Господин Жанник даже посетовал, что завтра придется снова ехать за пополнением запасов, так как они не ожидали, что прибудет столько народу. Госпожа Виенна провела меня по дому, показала все комнаты, рассказала, где что находится, и дождалась, пока я выберу покои для себя. Я остановилась на тех, в которых когда-то жила прежняя хозяйка этого дома. Мне сразу приглянулась просторная светлая спальня с примыкающими гардеробной и ванной комнатой, в которой помимо отхожего места, выполненного из мрамора, из мрамора, оказалась не лохань, а широкая и глубокая ванна. Над ней красовались блестящие краники, а когда я покрутила их, то чуть не застонала от предвкушения. В дом проведен водопровод. Невероятно просто. И вода шла и холодная, и горячая. То есть можно не ходить больше в общественной бане и не таскать в ведрах кипяток, нагретый на огне, чтобы наполнить ванну. Неплохо живут драконы. Очень неплохо. В людских землях водопровод непосредственно в своем доме могли позволить себе далеко не все. Даже в нашем родовом замке такого не было. Мыться мы спускались в специально отстроенные бани на цокольном этаже. Одна господская, богато отделанная, вторая побольше размером, но намного скромнее — для всех остальных жителей замка. Не знаю уж, как с этим обстоит в городских домах. Благо, после череды жутких эпидемий все королевства следили за чистотой своих граждан. И в самом захолустном и убогом городишке можно было найти общественную баню, в которую могли прийти даже нищие. Для публики поприличнее, частные и платные. Для нищих и бродяг содержали места для мытья за счет казны, Были они убогие неказисты, но главную задачу выполняли. В городах царила чистота, эпидемии больше не повторялись. С каждой минутой пребывания в этом месте мое настроение неумолимо поднималось вверх. Сначала как-то не верилось, что лорд Каллахан говорил всерьез. Да и я не вполне адекватно воспринимала действительность после долгого полета на спине невероятного огнедышащего зверя, которого увидела впервые в жизни. Статуэтка не считается. Устала, замерзла и словно впала в эмоциональный ступор от невероятности всего происходящего. Поэтому и адресованные прислуги слова дракона, что «я новый владелец», восприняла со скепсисом. А сейчас наконец-то поверила. Вот этот чудесный особнячок теперь принадлежит мне. Я буду тут жить. Отныне это мой новый дом, мой собственный. Мне больше не нужно бродяжничать, спать на улице, на конюшне или в грязных убогих коморках в трактирах, ведь позволить себе приличные комнаты я не могла. Отныне я не бездомная бродяга, гонимая страхом и жаждой убраться как можно дальше от родного королевства, а хозяйка отличного дома в приличном районе и, главное, там, где меня никто никогда не найдет. Я улыбалась в предвкушении, спустившись в холл на первом этаже, чтобы отыскать Дарио и лорда Калахана. Но последний нашёл меня сам, а вот куда исчез мой скрытный друг — вопрос. реми идём. Я желаю, чтобы ты рассказал о жизни Альенды и о том, как она умерла». Моя улыбка увяла, а перед глазами встало мамино лицо. «Милая моя, как же я скучаю по тебе!» Мы ведь даже попрощаться толком не успели. Лорда Каллахана интересовало все. Родовое имя, титул и кто мой отец, как мы жили, где, как именно выглядел наш замок и где конкретно он расположен, на каком этаже покои родителей и мои, где кабинет папы, сколько прислуги, большой ли гарнизон, где расположен фамильный склеп, кто еще из родней имеется. И лишь в самом конце... Вынув из меня всю душу, он спросил то, с чего я думала начнёт. «А сейчас подробно. Почему ты сбежал из дома и очутился на улице? Кто тебя выгнал? Кто сейчас владеет титулом и состоянием? И как умерла Альенда? С самого начала и со всеми деталями. Отец умер от болезни. Хмуро рассматривая свои сжатые на коленях руки, начала я». Он слег и последние пару месяцев жизни не вставал с постели. Целители так и не смогли понять, что с ним, но он слабел с каждым днем. Мама ухаживала за ним, приглашала лекарей, и травниц, но ничего не помогала. Меня она предупредила еще в детстве, что умрет через неделю после мужа. Я не знаю, почему. Она так и не сказала. Говорила только про любовь, души, обряд единения, но в детали не посвятила. Мои последние слова заставили дракона болезненно поморщиться. Он явно знал про этот обряд больше меня, и ему совсем не понравилось, что та, которой он когда-то дрожил, связала себя подобными магическими узами. А я продолжила, стараясь рассказывать детально, как было велено, но короткими фразами и по существу. Потом папа не стало. Накануне он послал за моим единокровным братом, Гаспаром. «Он бастард, намного старше меня», И жутко злился, что наследство и титул должны перейти ко мне, ребёнку, рождённому в браке, а не к нему, старшему сыну. Гаспар приехал утром, не один, со своей шайкой, все пьяные, весёлые. Мы с мамой боялись, что он сделает что-то с нами. С самого детства Гаспар шпанял меня, проклинал и обещал, что я сдохну в нищете, он позаботится. Он терпеть не мог всех нас. «Альенда всегда была слишком доброй и мягкосердечной. А проблема нужно решать в зародыше и сразу избавляться от врагов. Она могла это сделать легко. Никто бы и не догадался», — обронил мой собеседник. «Это ужасно, наверное, но я была с ним согласна. Цинично, аморально и беспринципно. Ведь Гаспар мой брат. Но да, лучше бы этого врага не было в нашей жизни» когда я стала такой жестокой? Я мысленно грустно усмехнулась. Для меня мама обустроила тайное укрытие, о котором никто не знал. Мы с ней случайно нашли старинный план замка, на котором был отмечен потайной коридор, ведущий наружу. Мне пришлось спрятаться. Предполагалось, что она придет за мной, если все будет хорошо, выпустит. Если же не появится, то нужно было затаиться. Она боялась, «Гаспар убьет ее», чтобы добраться до наследства, а следом и меня. Она не пришла. «Дальше», — скомандовал дракон, так как я сделала небольшую паузу. В горле пересохло и от долгой речи, и от нахлынувших горьких воспоминаний. Мне пришлось просидеть там месяц, пережидая пока прекратится погоня, которую наверняка отправили за мной, не обнаружив замки. Потом по тайному ходу выбрался наружу, шел пешком через всю страну. Мне позднее люди рассказали. Для всех графиня Альенда наложила на себя руки от горя по безвременно почившему супругу. Тут меня передернуло нервной дрожью. А наследником всего состояния и титула стал Гаспар, единственный выживший отпрыск графа, его старший сын, незаконно рожденный, но признанный. Альенда убил этот Гаспар? Уверен, Он неоднократно с самого моего детства грозился прирезать меня, а маму ненавидел лютой ненавистью. Она была законной женой, вроде как его мачехой. Родила ребенка, который должен унаследовать все то, что Гаспар считал своим. Я был в бегах, не мог узнать все досконально. Но и так ясно. Криво улыбнулась я. Графиня якобы наложила на себя руки». «Ведь Гаспар не знал, что она и так обречена и умрет не позднее, чем через неделю. А труп истинного наследника, как бы мой труп, был позднее найден в лесу, обглоданный волками до неузнаваемости. Опознали по одежде. Об этом мне тоже рассказали люди. Не удивлюсь, если и папу отравил он. Мы трое были препятствием к богатству. Гаспар много пил и играл в карты». «Хочешь вернуться в родной замок и принять титул и состояние?» «Нет!» — меня аж подкинуло. «Ни за что! Я не вернусь в Дагру никогда! Лучше быть нищим музыкантом на свободе, чем графом с магическим даром в закрытом королевстве!» «Я понял», — спокойно ответил лорд. Сцепив пальцы, он несколько мгновений размышлял, чтобы еще спросить, но так и не придумав, встал отдыхай осваивайся спросишь у жаника как проехать в город если пожелаешь слуги все покажут и расскажут приглядывай за своим рабом как бы он глупости не натворил а я вернусь через несколько дней и проверю как ты тут устроился лорд калахан вскочила я не знаю как вас благодарить за все что вы сделали для меня я а я сделал это не для тебя Равнодушно глянул он мне в глаза. «Мне нравится твой талант, бесспорно. Я не хочу, чтобы он сгинул, и поэтому предлагал тебе свое покровительство. Но этот дом я отдал не ради твоих красивых глаз или умения петь и рассказывать сказки. Это для аленды В память о ней. Я не смог уберечь ее». Так пусть живет хотя бы ее ребенок. Он отвернулся, мгновение помедлил, словно размышляя, после чего покинул меня».